Глава 55. Элизабет полностью проснулась и начала думать. Виктор вернулся поздно, переполненный новостями и виски. Рон заночевал не дома, что становилось все более и более обыденным. Военный совет наскоро собрался у Ибрагима. Джойс с салоном присоединились к ним оба взволнованные поздней встречей. Дело большей частью можно считать раскрыто. Выходит, Беттани Уэйтс вообще не было в машине. Убийца похоронил ее где-то в неизвестном месте в качестве страхового полиса. Похоронил вместе с уликами, привязывающими Хизер Гарбот и Джека Мейсона к ее смерти. Чрезвычайно ловкий ход. Тело никто не искал уже много лет. Предполагалось, что его сразу унесло в море. На случай, если Джек или Хизер когда-нибудь испытают желание помочь полиции в расследовании, то убийцы достаточно напомнить им, что их будущее в его руках. Или в ее руках. Помалкивайте о моем участии или столкнетесь с последствиями. Но где-то в этой схеме должен быть изъян, роковая ошибка. Пока Элизабет шла домой, в ее голове стал рождаться план. Вместе с тем она ни на секунду не теряла бдительности. Глаза непрерывно оглядывали пейзаж в ожидании викинга. Не хотелось бы умереть прямо сейчас, когда все стало таким интересным. Элизабет уверена, что от Джека Мейсона им больше ничего не добиться. Работа Виктора с Джеком завершена, таким образом остаются открытыми два пути. Первый. Пересмотреть еще раз финансовые документы, зная теперь, что в этом деле замешан неизвестный партнер. Конечно, у них осталось имя Кэрен Вайтгит, но больше нет ничего, что можно было бы связать с убийством. Затем появилось еще одно имя — ДТН Роберт Браун. Но были ли другие? Виктор вернется к документам завтра утром. Пусть копнет еще глубже. Второй путь — Не менее трудный, но, по крайней мере, в чем-то привычный для Элизабет, заключался в том, чтобы найти могилу, упомянутую Джеком Мейсоном. Собрание пришло к общему мнению, что она может находиться где угодно. Однако Элизабет редко придерживается общего мнения. Вопрос, беспокоивший ее некоторое время назад, снова стал актуальным: зачем Джек Мейсон купил дом Хизер Гарбат? Вырученные средства ушли прямиком правительству, нисколько не поспособствовав отмыванию денег, так что это нельзя назвать покупкой молчания Хизер. Он не жил в этом доме, не сдавал его в аренду, не ремонтировал и не продавал с прибылью. Возникало впечатление, будто Джек Мейсон купил дом лишь для того, чтобы не дать в нем жить другим. Не дать в нем жить или, скажем, переделать внутренний дворик, либо выкопать по прихоти пруд. Элизабет задается вопросом, не будет ли плодотворным слегка покопаться в саду Хизер-Гарбот. У Богдана наверняка найдется лишняя лопата. Но как можно копать в чужом саду без разрешения? Джек и Мейсон, разумеется, не пригласит их на раскопки территории, если знает, что там зарыто тело. Лежа в постели и держа Стефана за руку, Элизабет размышляет о том, кто мог бы им помочь. И чем больше она думает, тем больше ей кажется, что тот же самый человек мог бы помочь и с другой ее проблемой — остановить викинга. Стефан просыпается и заключает Элизабет в объятия. Он сообщает, что завтра поедет навестить своего друга Калдыша и спрашивает, не будет ли Элизабет возражать, если он возьмет ее машину, которой она все равно не пользуется. Элизабет соглашается, что это очень милая идея, и гладит Стефана по волосам, пока он не засыпает снова.